Глава двенадцатая. Озеро цвета крови. «Говори, Астери, я должна знать, как ты собираешься с этим разобраться!» Бондарева приподнялась на локте, и мокрое полотенце сползло на бок. Я не спешил с ответом, потому как обдумывал детали предстоящего. Иного пути нет, как попрактиковать то, чего мы не успели сделать перед появлением Гарпии. — Только внетелесный выход будет моим, — наконец ответил я, поправляя полотенце на ее голове. — Сразу замечу, замысел непрост. Ни ты, ни бабский с этим не справитесь. Уж не сочти, будто я снова обвиняю тебя в некомпетентности. — Наташ, ты придержи свои амбиции и просто пойми. Такому не учат ни в ваших университетах, ни в прочих академиях. Не учат нигде в этом мире. Вообще, такие знания даются только личным опытом. Сама знаешь, твой опыт работы вне тела или очень мал, или отсутствует полностью. Хватит определять мое место. Давай к делу. Допустим, ты во внетелесной форме доберешься до замка Розы. Что дальше? Баронесса стерла пальцем слезинки со щеки. «Дальше я, не входя в охраняемую зону, создам сущности тонкого плана или воспользуюсь таковыми. Они проявят себя, гуляя там, натыкаясь на ментальные ловушки, мины, которые остались. Не думаю, что маги, которых ставили, сразу поймут происходящее. Эти ловушки или, по-вашему, мины, они автономны». И о том, что ловушка сработала, маг, отвечающий за нее, узнает лишь, когда охватит с верой внимания подконтрольную область, проведет проверку. Первое, что он увидит, — это мои сущности с разорванными энергетическими оболочками, по сути, неживые. О том, что сущности привлек туда я или заставил их там пошалить, ему даже в голову не придет. Вот лично тебе пришло бы? «Ты же не знаешь, что сущность тонкого плана можно заставить работать на себя или сделать из собственной энергии и подручного материала?» — спросил я Бондареву, ловившую каждое мое слово. «Нет», — она качнула головой, и полотенце снова покинул ее лоб. «Вернее, я знаю, что сущность можно подчинить, заставить служить, но далеко не всякую. А насчет сделать первый раз слышу». Насчет управления сущностями — это древняя, давно забытая наука. Магистр Михельсон работает в этом направлении. Если то, что ты говоришь, Саш, в самом деле возможно, то я за. Замысел очень интересный, и он действительно мог бы исправить мою неудачу. Насчет сущностей я знаю, они иногда появляются и портят или подрывают ментальные мины. Бывают, остаются их останки, которые со временем растворяются. Ты в самом деле такое можешь? Можешь устроить так, чтобы их мины случайно нанарвались со сущности? Скажи, что я твой генерал, и тогда я скажу «да». Я вернул плотенце на ее голову. «Хорошо, ты мой генерал, на сегодня», — особо подчеркнула она, и слабо улыбнулась. «И ты мой манипулятор, ты меня принуждаешь». «Теперь целуй своего генерала». Я наклонился над ней, почти касаясь носика баронессы своим. — Ты меня принуждаешь! Это насилие! — с улыбкой сказала она. Улыбка баронессы выражала, в общем-то, согласие с моей постановкой вопроса и даже удовольствие от того, что она назвала принуждением и насилием. Ну, какое же это насилие с моей стороны? Я лишь подталкиваю ее к тому, чего она сама желает. Губы Наташи тепло и мягко коснулись моих. Она приоткрыла ротика ввела рукой мою шею. — А теперь скажи, что хочешь, меня? — попросил я, прижимая ее с собой к постели. — Наглец! И ты придавил мою руку! — глаза Бондаревой пронзительно смотрели в мои. — При чем здесь рука? — не понял я. — При том, что должна дать ей пощечину за такие слова! — личик бронесса прозовела. — Как вовремя я ее придавил! — рассмеялся я, с удовлетворением отмечая, что строптивая баронесса на мои опасные слова реагирует уже не так воинственно, как раньше. — Я дурно воспитан, госпожа недотрога. Такие глупости от меня ожидаемы, и постарайся их мне прощать. Это полезно для взаимного удовольствия. — Давай обойдемся без этих глупостей. Ты сам понимаешь, что вопрос с минами лучше решить поскорее. Маги Уэйна в любой момент могут заметить, что их заготовка сработала. Штабс-капитан стал серьезным. — То есть ты предлагаешь заняться глупостями после того, как я решу вопрос с ментальными ловушками? Полюбовыствовал я, желая поиграть с ней еще немного. — Граф, давай ты будешь держать себя в руках. Докажи, что тебя назначили старшим группы не зря. Реши вопрос с минами. Она отвела взгляд и добавила. — Тогда я тебя зауважаю. Особо так зауважаю, как высокого мага. Генерала, высшего магистра, все, что твоей душе угодно. Наверное, ты считаешь, что я уже должна считать тебя таковым и быть полна трепета лишь потому, что у тебя в подругах богини, и ты прославился в стычке с отцеками. Спору нет. Из того, что до меня дошло из той истории, это очень серьезно. На такое не способен ни один человек. Но прояви себя и в этот раз. Я давно перестал быть тщеславным. И будет ли меня кто-то величать генералом, императором Вселенной или земляным червяком, меня не заботил вообще. Сказанное Наташе было лишь игрой и таким приятным дурачеством. Но при этом баронесса, в общем-то, была права. Права в том, что нам следовало поторопиться. Все, что я и так легко рассказал, не было столь простой задачей, которую я могу решить щелчком пальцев. Здесь слишком многое зависело от удачи. Например, попадутся ли мне там, близ замка розы, сущности, которые я смогу использовать как нужный мне материал? Это лишь одна из нескольких важных сторон вопроса. Вторая, не менее важная, это Наташа, вернее, степень ее любопытства. Я не раз говорил, Бондарева очень хороший менталист. Как ни парадоксально, в данном случае это вовсе не на руку, мне и ей самой. Если штабс-капитан не удержится и начнет погружаться в ментальный слепок, моих энергетических тел, то ее сознание может не выдержать всего того, что там откроется. Главную опасность, конечно, представляли мои архивы с многотысячелетним опытом, шаблонами разных магических техник. Ведь я сам открывал их с большой осторожностью. Активируя более-менее сложный шаблон, я болел порой сутки и более. Да, эти архивы в моем ментальном теле и я унесу их с собой, но их слепок, иначе говоря, этакий энергоинформационный отголосок, останется на некоторое время с телом графа Ирецкого, подобно тому, как след души остается с телом умершего и медленно растворяется. Наташ, во всем этом есть одно очень важное «но», сказал я, отпустив ее и пересев на край кровати. Контролировать мое тело придется тебе. Я не хочу, чтобы ты погружалась в мой ментальный слепок. Очень важно, чтобы ты меня послушала. Тайны, господин Астерий, я знаю, что в тебе опыт многих-многих жизней. Наверное, тысячи лет. Боишься, что я слишком много узнаю о тебе? В ее голосе была легкая издевка. Боюсь. В самом деле боюсь. Но не за себя, а за тебя. Ты же отлично понимаешь, что информация — это та же самая энергия, но модулированная. Вспомни, что с тобой было, когда я был твоей батарейкой первый раз. Ты почувствовал, что от меня исходит слишком много энергии, и твои каналы не справляются. Но тот раз я подавал поток малыми порциями. А теперь, когда меня в этом теле не будет, то не будет никакого контроля». Если ты сунешься вглубь моего ментального слепка, то на тебя обрушится неконтролируемый информационный поток. Ты можешь открыть мои архивы, которые я сам открываю с осторожностью. Это очень опасно. Уверяю, твое сознание не сможет принять даже небольшую его часть того, что там есть. Ты рискуешь по-настоящему сойти с ума или сгореть. Обещаю, что придержишь любопытство и не полезешь в мое ментальное эхо. Требуя подтверждения, я сжал ее руку. — Ваше сиятельство! Я не маленькая девочка, и у меня большой опыт во всех разновидностях ментальной магии. Я не полезу в твои архивы. Могу посмотреть то, что открыто. В общем, обещаю не навредить ни тебе, ни себе. — Нехотя ответила менталист. И когда она почувствовала, что ее ответ меня не устраивает, добавила, — Успокойся, великий маг. Я не буду никуда лезть, не буду ковыряться в твоих тайнах. А то узнаю еще что-нибудь неприличное о твоих отношениях с Глорией. А там, наверное, не только Глория. Мне этого точно не надо. Терпеть не могу влезать во всякие нечистые истории. — Обещай, Наташ, — настоял я. — Хорошо, обещаю. — с недовольством отозвалась она. — И давай поспешим с этим вопросом. Зови Бабского, его помощь не будет лишней. Бабский, имеющий страсть к экспериментам, даже если они на его шкуре, с удовольствием принял участие в нашей затее. Правда, мне пришлось долго объяснять его роль и смысл предстоящей процедуры. А также попросить Элизабет, чтобы она не спешила с ужином. Хотелось по возвращению в тело Илецкого есть не остывшую ягнятину, а горячую. С Наташей все оказалось намного проще. Она умела легко делить внимание и довольно успешно управляла разделенными частями. Принципы управления вторым телом и поддержанием его в необходимой форме штабс-капитан поняла сразу. Лишь задала несколько наводящих вопросов. И дальше уже началось самое интересное. Когда я почувствовал плотное ментальное касание Бронессы, то позволил ей перехватить управление энергетическими потоками Елецкого. Сам просто выкатился из физического тела. Выкатился и тут же воспарил к потолку. В очередной раз я наблюдал тело графа Елецкого со стороны. Оно мирно покоилось рядом с баронессой Бондаревой, которая на этот вечер стала частью Александра Петрович. Вот такие коллизии. Наташа проникла в меня, и я надеялся на взаимность, на то, что скоро тоже проникну в нее. Стрельцова пока еще находилась в комнате, стоя ровно в проломе стены. Я, уплотнив ту часть своего тонкого тела, которое было рукой, нежно провел ей по волосам увлечанки. «Демон!» — с улыбкой спросила она. В ответ я поцеловал ее в губы. Затем сделал то же самое с госпожой Бондаревой, лежавшей рядом с телом Елецкого. Обернулся на столь приятную сцену и вылетел в окно. Первой незначительной сложностью, вставшей передо мной, было найти замок увядшей розы. Обычно для мага, находящегося вне тела, такая задача решается просто — хватаешься за образ нужной локации, и тебя самого несет туда. Несет очень быстро, иной раз перемещаешься практически мгновенно. Такая техника отлично работает, если маг умеет крепко держаться за образ, и этот образ в его сознании есть. Но откуда такому образу взяться в моем сознании, если я никогда не был в замке увядшей розы? Оставалось просто лететь на северо-восток, ориентируясь по знакомым мне достопримечательностям Лондона. Потратил я примерно минут сорок, прежде чем добрался окраины британской столицы и нашел дорогу на Брентвуд. С поиском замка оказалось все проще. Поднявшись метров на пятьсот над окр окрестными полями, я вскоре увидел замок. Он оказался недалеко за озером, примыкавшим к лесу, что тянулся в сторону Брентвуда. Права была, Элизабет. Замок шестью островерхими башнями, сложенные из темного камня, издали походил на декорацию к пьесам о вампирах. Заходящее солнце подкрашило воды озеро красным, кровавым отблеском отражало стрельчатых окнах, что вносило в этот пейзаж особо тревожные краски, насыщало вкусом опасной тайны. Я замедлил полет. Цель была близка, и этот вид шевельнул некоторую память моих прошлых жизней. Вспомнились близкие моему сердцу вампирши — Лаэрит из подземелья Луа и великолепная Сенна. Особо вспомнилась принцесса Флэрин. Последнюю я очень любил, и мой роман с ней был полон драматизма, крови и смертей вокруг нас. Следом я подумал о виконте Селенской. Кто-то скажет, что она вовсе не вампирша, а лишь актриса, игравшая ведущую роль в спектакле «Полнолуние» в поместье Витте. Но для меня она вполне настоящая кровопийца, потому как попила немало моей крови, пока я волевым решением Астерия не ограничил страдания графа Елецкого. Полагаю, она еще успеет отведать моей крови, когда я вернусь в Москву. До замка у вядшей розы осталось менее полукилометра. Я почти остановился, перенеся внимание с физического плана на тонкий. Меня интересовали сущности, пригодные для моих целей. Мелкие существа в этом невидимом для глаз обычного человека мире почти всегда есть поблизости. Например, нурсы или керриги, души кошек, крыс, недавно покинувших мертвые тела. Однако меня интересовали сущности покрупнее, чтобы не пришлось тратить много собственного ресурса, накачивая их, делая управляемыми и пригодными для вскрытия ментальных ловушек. Чтобы найти таковых, требуется время и еще удача, те самые начальные сложности, о которых я не стал сообщать бондревой Увы, мне не везло. В обозримом пространстве не было ни одной подходящей твари. Я ждал, но то медленно планируя над гладью озера, то обретая замок, но не слишком приближаясь. При этом я вполне понимал, что могу здесь проточать до утра. Солнце почти зашло за горизонт. Из-за долгого ожидания, полного в основном безделия и воспоминаний, у меня даже возник соблазн проникнуть в подвал и замка и убедиться, что ключ Кайронтуант здесь. Я это планировал сделать в любом случае, но сначала собирался исполнить главную задачу на сегодня — отвести подозрение мага Фуэйна, что замок был предметом экзаментального сканирования. Решение пришло ко мне, когда я вспомнил опыт одного высокого мага, Дарна Расхена, моего друга в одном из давно покинутых миров. То в том мире войны на тонком плане были такой же тривиальной реальностью, как в этом мире войны обычные. И мой приятель для привлечения нужных ему сущностей использовал песни Кимры. Кимра довольно крупное существо тонкого плана, редкое, но присутствующее почти во всех людских мирах. Ее особенность в том, что она растет до определенных размеров, а потом сама же изъявляет желание стать пищей для незримых человеческому глазу хищников. Хотя изъявляет желание слишком громко сказано, ведь кимру нельзя назвать существом разумным, ума в ней не больше, чем в улитке. Когда кимра созревает, она поет так называемую песнь, издает особые ментальные волны, привлекая других сущностей, как правило, достаточно крупных. И мой друг умел неплохо подражать кимре, модулируя очень похожие ментальные волны. Научила этому и меня. Вот только проблема. Я этой хитростью никогда не пользовался прежде, потому как в той жизни меня убили примерно через неделю. Потом как-то забылось, да и не было в этих песнях никакой необходимости. Первое, что я сделал, чтобы пустить в ход свою затею, это изменил форму своих тонких тел, раздувая энергетические оболочки и превращая себя в бесформенное облачко, внешне похожее на Кимру. Теперь предстояло самое сложное — родить эту чертову песню, песню пиршества хищников и смерти несчастной Кимры. Подражать ей очень непросто, тем более если прошла не одна тысяча лет, как этот фокус показал мне великий маг Дарн Расхан. Я погрузился в себя, пока не тревожа архивы, просто вспоминая. Вспоминая те особые тональности, которые мне удалось воспроизвести далеко не с первой попытки. Пока я этим занимался, меня относило все ближе к темным стенам у розы. Я это вполне осознавал и пока не имел ничего против такого дрейфа. Часть моего внимания беспрерывно отслеживала обстановку вокруг. У южной части замка я обнаружил ментальную ловушку. Вероятно, она похожа натолкнулась госпожа Бондрева. Она была похожа на едва заметное мутное пятно в бледно пространстве астрала. Чтобы она сработала, нужно либо пролететь к ней достаточно близко, либо пройти через нее плотные границы сферы внимания. Хотя маги, установившие ее, могли заложить какие-то иные триггеры, которые я пока не распознал. Далее ловушки были еще. Только в доступной моему восприятию близости я насчитал шесть похожих образований, И ясно, что безопасности этого замка магии придавали огромное значение. Не долетая до ближайшего подозрительного пятна, метров пятьдесят, я решил впервые воспроизвести песни Кимры. Замер, сосредоточился и заставил вибрировать один из своих энергетических слоев так, как меня учил Дарн Расхен. Вышло довольно неплохо. Ментальную ткань пронзили вибрации, расходившиеся далеко вокруг меня, и должны привлечь хищников. Солнце давно зашло, появились первые звезды. Я ждал, периодически сотрясая пространство вокруг особыми вибрациями, похожими на пение потустороннего существа. И вот началось. Со стороны леса я увидел крупных уршот. Два бледных светящихся облачка приближались ко мне. Пожалуй, это было удачей. Я подумал, что их можно даже не брать под контроль, а всего лишь увлечь из за собой в охранную зону, чтобы они натыкались на ловушки. Взрыв ментальных мин для меня неприятен, но я его перенесу без проблем. Я отплыл к южной башне замка так, чтобы сразу две магические ловушки оказались на их пути. И в тот же миг заметил, как на глади озера, посеребленного луной, ко мне сразу мчатся три рейкса. А это уже опасно. На людей, если ты в физическом теле, они не нападают. Если же вне его, то может случиться всякое. А через несколько мгновений я почувствовал еще одну неприятность куда более существенную. За всем этим из западной башни наблюдал маг. Он перенес внимание на тонкий план и без сомнений видел меня.